Рассматривая различные структуры, входящие в пресловутый комитет трехсот, нашпигованный английский аристократией и элитой, поражаешься обилием там евреев и их выкрестов. Еще в 1850 году в Англии официально числилось всего 45 тысяч евреев, а к началу 20 века их уже было там 300 тысяч. Евгеистские кадры внедрялись в политическую, экономическую и культурную жизнь Великобритании, стали активно создавать там различные международные сионистские и масонские организации и, используя их влияние и свои капиталы, стали проникать в высшие аристократические круги Англии. Так, уже в 1847 году барон Леонаэль Рош был избран в парламент Великобритании. Сэр Саламон в 1855 году стал лордом-мэром Лондона. В 1866 году и барон Ротшильд удостоился чести стать лордом, а еврей Дизраэли стал премьер-министром Англии в 1868 году. Сэр Айзек Руфукс в 1919 году был назначен вице-королем Индии, Хор Бейлиш – военным министром в кабинете Чемберлена, лорд Самуэль – министром кабинета. Это тот самый Самуэль, которого назначили верховным комиссаром Палестины в 1920 году, и который был племянником Стюарта Самуэля, президента Союза еврейских общин Англии. Другой еврейский аристократ Англии, лорд Мелчит, ярый приверженец сионистского движения, председатель Сионистской федерации Англии и председатель Еврейского агентства. Был не только членом парламента с 1905 по 1928 годы, но и министром труда, а затем и министром здравоохранения в период Первой мировой войны. Английский король сделает его пэром Англии, а когда он умрет, король и королева Англии очень соболезновали его близким. Другой еврей, бывший аптекарский мученик Райфс Айзик, стал в 1936 году лордом Ридингом и вице-королём Индии, фактически повелителем 500 миллионов рабов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что глава Британской имперской фашистской лиги Арнольд Лис как-то назвал Лондон новым Иерусалимом и предрёк англичанам: будущее фашизм или погибель. Так или иначе, но почти все ведущие государственные посты в Великобритании занимали англичане, связанные разного рода узами с еврейством или непосредственно евреи или их выкристы. Так, например, премьер-министр Великобритании Стенли Болдуин плотно зависел от евдеевство через его интимную близость с юдеем Валсей Кагеном. Его секретарём был еврейский агент Фрей, а личный секретарь шейдера лейбористов и премьер-министра Макдональда была еврейка Рязанберг. Родной сын министра колоний Томаса служил в еврейской конторе Бейлешико. Наследник министра лорда Галифакса был обручён с внучкой Рошельда, родная тётка Иосифа Чемберлена, брата премьер-министра Великобритании Neville Chamberlain, была еврейкой из семьи Харбиц. Супруга министров внутренних дел лорда Саймона всегда поддерживала тесные связи с сионистским движением Англии. Крестным отцом одного из сыновей военного министра Джеффа Купера был Отто Канн, совладелец кун-леп и компании, израсходовавшей на большевистскую революцию в России десятки миллионов долларов о секретаря военного министра Гримстона, супруга чистокровная еврейка, урождённая Нейман. Стат-секретарь по делам Индии Маркиз ов Зеланд, карас мастер масонского ордена и директор Национального банка Шотландии, где его помощником был еврей Сисиль Китч. Родной брат министра торговли сэра Вальтера Рэнсимена женился с благословения отца на еврейке Леман. Даже адмиралтейством в Англии заправляли закулисные евреи через жён евреек из ветви Ротшильдов у товарища морского министра Стэнли. Что уж говорить об Винстоне Черчилле, мать которого была еврейкой. Статс-секретарь по иностранным делам Энтони Идден тоже не избежал общей участи, хотя и утверждалось его происхождение от некого польского гражданина Шафалицкого. Он был очень дружен с семьей Ротшильдов, а его личный секретарь был сыном еврея сэра Морриса Хангей, отъявленным сионистом был министр колоний Ормси Гор, министр общественных работ сэр Сасун, еврей, имевший родство с Ротшильдами, министр пенсий Рамбо Шамп, был женат на еврейке Штейн. И так можно продолжать десятки страниц. Вполне естественно. Что с началом Второй мировой войны еврейская кадровая колонизация британских коридоров власти только усилилась, поскольку английское еврейство было тесно связано с масонскими ложами, той королевская семья Англии уже давно попала в тени те сионистов. Не надо забывать, что революция Кромвеля делалась на еврейские деньги главного амстердамского раввина Монасии Бен Израиля, и что по их требованию Кромвель приказал казнить короля. Евреи тогда ясно дали понять королевским потомкам казнённого короля Карла I Стюарта и всей английской знати, что с ними будет, если они станут поперёк их требований. Поэтому Обращение Эрнста Делиза к королю Англии Георгу VI до начала Второй мировой войны было гласом вопиющего в пустыне. Мы призываем его величество, короля Георга VI, к тому, чтобы он раз и навсегда положил предел дьявольским триумфам еврейского дракона, для того, чтобы Британия могла бы снова жить своей собственной самобытной жизнью и в своей международной ориентации смогла бы следовать своему собственному голосу, а не еврейским указаниям. Мы рассчитываем на его величество в надежде, что он осудит масонство вместо того, чтобы его поддерживать, и что он оправдает приветствие народа, которое ему было оказано при коронации, что британская монархия будет под его водительством английской, а не еврейской. В своей предвоенной публикации британский фашист писал «Часть министров настоящие евреи». Другие, арийцы, обслуживают интересы еврейства. Третьи успели прочно породниться с еврейскими семьями и так далее. Фактически, диктатура в Англии сосредоточена сейчас в руках неофициальной организации ПЕП, или, иными словами, Political and Economic Planning, основателем и главой которой является самый могущественный сейчас в Великобритании еврей Израэль Моисей, владелец банковской фирмы Маркс и Спенсер. О том, какая имплантация евреев в органы государственной власти Англии пошла после Второй мировой войны, в пору хоть целый том издавать. Ясное переплетение англосаксов с иудеями через торгово-финансовые, военно-промышленные, банковские и властно-политические связи монолитно укреплялось через членство в сотнях различных иудейских, сионистских и удамасских организациях и аристократических клубах, и цементировалось все это через брачно-семейные узы. Смешение двух разных рас, что неизбежно вело к дегенерации и врождению более слабой расы англосаксов. Ещё не было на земле ни одного государства, в которое бы не вторглись евреи и его не разложили. Так произошло и с Великобританией опы и продажные элиты белой расы, даже за многовековую историю европейских государств, так и не сумели выработать противоядие против своего бессилия перед напором аудеийской расы, обладающей арсеналом античеловеческого инструментария и тысячелетним опытом покорения без оружия других народов и государств. Пока британцы придерживались жестокого принципа не смешения рас, провозглашая расизм основой своей колониальной политики, они одерживали победы на всех направлениях, превратившись в самую могущественную империю на земле. Во времена расцвета британского империализма расовая дистанция, которую британцы соблюдали по отношению ко всем цветным подданным, считалась источником имперского могущества. Поэтому уже в 1869 году для каждого англичанина, способствовавшего появлению на свет смешанной расы, требовали сурового наказания. Уровнем английского расизма восхищался даже Гитлер, который с сожалением отмечал, что образ Шилака, безжалостного еврея, создан англичанином Шекспиром, а не вышел из-под пера немца Лесинга а из-под пера немца Лессинга вышел совсем иной образ Натана Мудрого, гуманного и мудрого еврея. Английский классик изобразил еврея в антисемитском духе, а немецкий в противоположном филосемитском.